Свадьбу не праздновали. Ларичев этих мещанских обычаев не признавал. От всего сердца был человек новый. Попросту зарегистрировали брак в районном ЗАГСе, где рядом стояли три стола. Регистрации браков, рождений и смертей. Стол регистрации браков был отмечен бронзовым омуром полоскавшим ноги в какой-то посудине ни то чаши, не то вази, но употреблявшись как пепельница. Перед ними в очереди к брачному столу стояла какая-то женщина, пришедшая развестись. Она не могла вспомнить свою девичью фамилию, плакала и говорила даел он меня! Доел!» Кто-то рядом регистрировал новорожденного, кто-то умершего. Обстановка была вполне Деловая. Александр Иванович хмурился и притопывал ногой в зеркальце начищенном очищенном сапоге. На силу-то дождались своей очереди. Верочка с волнением читала свидетельство. Зарегистрирован брак Ларичева Александра Ивановича с Бутовой Верой Платоновной. Фамилия в браке — его Ларичев, ее Ларичева. Неужели наяву, не во сне, я, Ларичева, его жена? Дома посидели за столом, скромно пригубили ягодные наливки. Анна садишно скорбно смотрела на дочь, недоумевая. Как же это все получилось! Зять ей не нравился, особенно брови. Ужик враждебно дичился, Женя была равнодушна. Ее все происходящее как бы вообще не касалось. Она создала себе из зеркала и воздуха какую-то незримую зону, в которую происшествия не проникали. За столом сидели недолго. Все были у верочки ныло сердце. Она боялась. Часов в девять вечера мать сказала Робея, а не пора ли спать? Александр Иванович встал из-за стола, щелкнул каблуками благодаря хозяйку. Она, стесняясь в чем-то, прося прощения, если не то, если не так, проводила молодых в горницу где уже была приготовлена под розовым атласным одеялом двуспальная кровать из двух рядом поставленных топчинов мать с ужиком и женькой перебрались временно в пристройку холодушку все это было лишнее и стыдно верочка чуть не плакала особенно смущала ее кровать не кровать а какой то ложе наслаждений Мать ее перекрестила, Верочку даже повело от такой старорежимности, поцеловала. Опять сказала «Простите, если что не так», и вышла. Верочка стояла малиново-красная от всей этой несуразицы. Все это не имело никакого отношения к ее любви. И, наверное, ей и нужно-то не было. Может быть, пока не поздно. Удрал же под Колесин через окно. Александр Иванович обнял Верочку. Она вся отвердела, насторожилась. — Боишься меня? Она молчала. — Знаю, боишься и зря. — Хочешь, я тебя сегодня не трону. Верочка молчала. Сердце у нее билось, билось. — Не молчи, скажи. — Хочешь? — Хочу. Договорились. Они стояли рядом, не касаясь друг друга, какие-то параллельные. — Однако в ногах правды нет. Что ж мы так до утра простоим? — Давай сядем в горнице ничего не было кроме пышной кровати и одного стула они сели на кровать не близко друг от друга положив руки каждый к себе на колени и египетские рамзесы подумала верочка ей стало смешно всё еще боишься теперь уж не так тогда — Иди сюда поближе, сядь ко мне на колени, не бойся. — Сказано, не трону. — Эх ты, заяц! Ирочка села к нему на колени. Сначала немножко казенно, пряменько, а потом прислонилась головой к его плечу. Пахло страшновато мужской одеждой, табаком, одеколоном от гладко гладковыбритой щеки. — Удобно тебе? — спросил он. — Мне хорошо. Мне очень хорошо. — Ну и ладно. Спи. Спи, моя дорогая. Странно. Она и в самом деле заснула. От усталости, испуга, от полноты чувств. Проснулась среди ночи. Александр Иванович не спал. Он сидел, бережно ее охраняя, и его строгое красивое лицо обращено было к окну, откуда светили звезды. Верочка всполошилась. — Ой, я заснула! — И очень хорошо, что заснула. Вы, наверное, устали меня держать? Я такая тяжелая. Нет, я не устал тебя держать. Вы не спали? Нет, я не спал. Я думал о чем. Я думал, чем я заслужил такое счастье и чем я смогу тебе за него заплатить. Жизни не хватит. Верочка заплакала. Какие прекрасные слова. И, сморкаясь, спросила. И тебе в самом деле не тяжело? Нет, не тяжело. Всю жизнь я буду держать тебя на руках, любимая. Не беспокойся. Спи. стали они рано. Видно, все-таки Верочка была тяжеловата, и у Александра Ивановича затекли ноги. Утро сияло первым еще прохладным блеском. В доме было тихо. Взявшись за руки, они вышли на крыльцо. Пахло укропом. Колокольчики крученого поныча еще не раскрылись. Высоко-высоко в небе чёрными мухами носили ласточки в хорошей погоде. На крыше соседнего дома, важно укрепившись на своём колесе, хозяин Аист ел лягушку. Клюв его был ярко-красным, лягушка — зелёной, как на детской картинке. Рано встав, как и они, Аист уже приступил к своим дневным заботам. Рядом топили печь и голубой дым, нетревожимый ветром, легким столбиком восходил кверху. Александр Иванович обнял Верочку и сказал, «Ты — вся моя жизнь». Через несколько дней они уезжали. Вокзал со своим закопченным, деловым, горьким неуютом, почти непрозрачный стеклянный свод Паровоз ожидающий, вздыхающий, пыхтящий. Мать, смуглая, большеглазая, все еще красивая, Тихонько крестила Верочку из-под платка. Ужик стоял в стороне и был недоступен. Женька рядом, но вся в облаках. Что-то легло уже между Верочкой и родными. Виделись они будто во сне реальным был александр иванович шура шуня шунечка так она все еще робее звала его наедине муж шунечка стоял рядом не держа ее ни под руку ни за руку просто держа ее с собой как хозяин держит собаку одним своим присутствием Последний звонок — возглас Анны Савишны. — С Богом! — Ларичевы взошли на площадку. В стуке колес начал обозначаться ритм. Верочка замахала рукой. Сквозь опалово-слезную муть она видела уменьшавшуюся, пропадавшую вдали фигуру матери. Паровоз раздирающе вскрикнул и начал набирать ход. Тело Александра Ивановича Ларичева, прибранное, готовое к погребению, затянутое в узковатый парадный мундир, лежало в гробу, обставленное цветами. Цветов было множество сквозь слезный туман они виделись нелегкими переста расчлененными а сплошными тяжело вылепленными толпят и сутуляс нависали они над гробом их запах тоже был тяжел душноватый слащавый с легкой примесью нафталина а может еще чего то что страшно было даже в мыслях называть словами вера платоновна Оглохшая, оглупевшая от слез, сидела возле гроба. Руки, всегда такие проворные, мертво свесились вниз. Они словно бы ей не принадлежали. Горе ощущалось не в груди, не в сердце, а скорее в ушах. Тупыми затычками в обоих ушах. Мир был беззвучен. Может быть, это весь мир оглох, не только она. Стул, на котором она сидела, оказался одновременно слишком маленьким и слишком большим, во всяком случае для сидения неприспособленным. Чуть шаркая туфлями вошла Анна Савишна. Еще телеграмма. Пальцы не гнулись, как на морозе. Телеграмма шуршала, дыбилась. Горюем вами смерти незабвенного Александра Ивановича, ТЧК. Сожалею, делами приезд невозможен. Женя, Семен, прочла Вера. — От Женечки? — спросила мать. — Ну как, едут? — Да, мама, да. — Надо было сказать. — Нет, мама, нет, но... У нее спутались, да и нет. она Савишина взяла телеграмму, порылась в кармане фартука, нашла очки и прочла, вздохнула и положила на голову дочери легкую сухую руку. Эра замотала головой, даже эта легкая рука была тяжела. Ты бы легла, дочка, и постель разобрала. Пойди, приляг. Нет, мама, еще посижу. Как знаешь, Господь с тобой. Анна Савишна постояла у гроба, Спокойно и печально глядя на мертвое лицо. Поправила цветы, один тяжелый все падал, Перекрестилась и вышла. Вера опять осталась наедине с мужем. Если бы понять, что то произошло? Внутри у нее все что-то долбило, спрашивало, перебивало само себя. Да, да, да. А потом нет, нет, нет. Спор шел между фактом, наличием смерти и ее невозможностью. Умер? Что значит умер? Бессмыслица и, и все же так.